С Матвеем ссорится не резон. Слухи уже ходят, что скоро не просто головой гостинной сотни, а гостем, крупным купцом станет. Дьяки в разрядном приказе вроде уже жалованную грамоту на гостинное имя приготовили. Быстро поднялся Никитин. Не без зависти покачал головой подьячий. Быстро. Говорят, большими деньгами ворочает. Не меньше десяти тысяч оборотов в год. Сам на югру на Северное море ездит. Ему же уже и воеводы не указ. Ну да ладно, ты все честь по чести выправил, и то хорошо. Своему подьячему Лыков доверял. Большого ума человек. Поэтому, как только с докладом к Патрикееву или к Курицыну идти, всегда сначала с Иваном посоветуется. Так всегда все складно у него и получалось. А уж с торговым людом общаться равного Мельникову не было. Самые выгодные дела через их стол проходили, и купцы в накладе не оставались, благодарили. Лыков и думать забыл, что с войны голым и боссом вернулся. От дедовского удела ему только пара захудалых деревенек и досталась. А Холопов так вообще полтора человека. Приданного за Просковьей тоже не густо получил. Думал, что заслуги отца просковьи Игнатьевны — до да родство с воеводой Ильей Алексеевичем Дорогомиловым подсобят. Только с воеводой все неладно получилось. До сих пор Илья косо смотрит. А вроде военными товарищами были. Хорошо хоть великий князь заслуги Просковьиного отца запомнил. И столом в приказе большой казны назначил заведовать. И не каким-нибудь, а тем, которому торговые люди подчинялись. А купцы — народ, понимающий и благодарный. Так что сейчас хорошо зажил. Вот бы Васю к делам пристроить, а там можно и на покой. С Васей никак не получается. Пожаловался в Михаил Степанович. Может, посоветуешь что? Мельников заботу своего хозяина выслушал, поразмышлял и выдал на гора. Сходили бы вы, Михаил Степанович, к княгине Софье с поклоном. Великий князь вас не жалует, сами не знаем, что ему воевода Дорогомилов наговорил. Так что тут старайся, не старайся, а княгиня, может, и пожалеет. Тем более чужая она здесь, людей, пришедших с поклоном, не часто видит. Знает, что бояре ее ненавидят. Но только на латинян своих до да греков опираться ей непросто. Так что ищет она опоры и в боярстве, и в дворянстве московском. Попробуйте, дворянин, попытка не пытка. Все перевернулось внутри Лыкова, но виду не показал. Только засопел слегка. Потом собственной выдержки и хитрости порадовался. Шут его знает. Снюхался, небось, с княгиней. Он сам-то из посадских выбился. Ни роду, ни племени. Хотя именно таким сейчас почет. Горько вздохнул дворянин, Совершенно забыв, что минуту назад Сам же своего подьячего восхвалял до небес. Мельников вышел, А Михаил Степанович так и остался сидеть, Поглаживая седую бороду. Был он человеком степенным, неторопливым. А что торопиться? Это пусть простой люд торопится. А родовитому человеку держать себя уметь надо. Потом так же не спеша приказал вазок запрягать и отправился домой. Только и там отдохнуть не пришлось. На пороге уже ждала его жена Просковья Игнатьевна. Лыков взглянул на нее и тут же отвернулся. Но от жены отвязаться не удалось. Та была настроена решительно. Разговаривал ли ты с водой? Что прикажешь, каждый день Илье Алексеевичу надоедать? Просковья с огорчением мотнула головой, но от мужа отставать не собиралась. — Может, Иван тебе что-нибудь путное подскажет? — вспомнила о промужненного помощника Просковья. — Подсказал уже. — Да только с такими советами сыт не будешь. Придумал у царевны царьградской милости просить. На этот раз своего возмущения Лыков не скрывал. Но реакция его жены оказалась совершенно противоположной той, которую он ожидал. — А может, и правда, — вскинулась просковья Игнатьевна с надеждой, — может, поможет Васятку во дворец пристроить. Сам знаешь, Илья на тебя до сих пор косо смотрит. И другие не помогут. Ты вон сколько князя Патрикеева за Васятку просил. А он все подожди да подожди. А чего ждать? пока у восятки волосы седые появятся, а нас на погост свезут. — А царевне царь Градская я что, к прихожусь, чтобы она за восятку заступилась? — резонно возразил Лыков. Чин теперь сложнее стал. — Но разве бабу переговоришь, если она себе что-то в голову вбила? Просковья Лыкова особым умом не отличалась, зато упрямство ей было не занимать. — Сложнее, не сложнее — А попытка не пытка, а вось и восятки нашему повезет. Глядишь, и вовсе кравчим возьмут. Вон какой он у нас молодец и красавец. Лыков благоразумно промолчал. Упоминать, что единственный выживший из всех их детей сын не отличался ни красотой, ни храбростью, было себе дороже. Кроме того, к учению отрок был неприлежен, грамоту освоил еле-еле, а все время пропадал на заднем дворе с кузнецом и оружейником. Он тут же пожалел, что поделился с женой, ведь волей-неволей придется добиваться Софьиной милости. Просковья же после разговора с мужем прямиком направилась на задний двор. Дворовые, как только увидели барыню, сразу зашевелились, изображая усердную работу. Но Просковье было не до них. Она только беззлобно дала оплеуху неловкой девке, разлившей лохань с помоями, и направилась к грохочущей и пышущей жаром кузнице. Внутри голые до пояса и черные от дыма фигуры ловко двигались от наковальни к чану с водой и кипевшему на огне, переливающемуся красным золотом, металлу. «Восятка, восятка — Васятка, Васятка, постаралась перекричать она звон молотков. Одна фигура отделилась от остальных и направилась к барыне. «Маменька, что -то — Маменька! Что-то случилось? Просковья выволокла фигуру на воздух и поставила перед собой, грозно уперев руки в боке. Высокий и угловатый парень в кожаном фартуке неловко улыбнулся. — Опять ты здесь. Ведь кто узнает, с раму не оберешься. Сын дворянина государева двора и с кузнецами А Разве тебе пристало своими руками работать-то грех это? — Так мне нравится в кузне-то, маменька. — Да и какой это грех? Посмотри, какой топор я сегодня выковал. Даже Архип удивился. — Топор. И за что мне наказание такое? Вымойся сейчас же и с тятенькой во дворец великого князя. — Что я там забыл? — насупился юноша. — Да не умею я все это, маменька, лучше я в кузне.